Глава вторая. Артур. Еще бокал?» — спрашивает бармен, а я качаю головой. Моя ладонь мнет упругую задницу Лизы, пока я слушаю рассказ Толика о его отрыве на Ибице. Я в этом году никуда не еду. Решил остаться в городе. Ни черта не хочется. Мне кажется, я достиг своего лимита праздной жизни и теперь тупо желаю насладиться тишиной. Может, уехать в домик в лесу, который отец подарил? Забуриться туда на пару летних месяцев и заняться какой-нибудь несвойственной мне херней. Например, научиться ловить рыбу в озере. Оно там офигенное. Вода как стекло. И всегда спокойная. Правда, довольно прохладная, но летом это самое то. В середине рассказа Толика у меня в джинсах начинает вибрировать телефон. Достаю его и хмурюсь. На экране только две буквы. и л. Лучший друг моего отца его консильерик, как я его называю. Я сейчас бросаю коротко и встаю с барного стула, тут же принимая звонок. — Игорь, ты в клубе? — Да, выходи, разговор есть. Произносит он и сразу сбрасывает звонок. Вздохнув, выуживаю из кармана пачку и достаю оттуда сигарету. Вставив ее между губ, прикуриваю и выхожу на улицу из душного помещения. Машина Игоря стоит в метрах в десяти от здания байкерского клуба. Направляюсь туда, делая одну за другой глубокие затяжки. Игорь Лебедев лично приезжал ко мне всего пару раз в жизни. Первый, когда надо было переселить меня из дома отца в квартиру, которую он мне купил. И второй, когда отца подстрелили, и мы еще не знали, выживет ли он. На это третий раз. И я задницей чувствую, что ничего хорошего из этого разговора не выйдет. Возле машины торможу на пару минут и спокойно докуриваю. Щелчком отправляю окурок в темноту ночи и сажусь на заднее сиденье тачки. Мы с Игорем пожимаем друг другу руки, и я быстро окидываю взглядом его лицо. Напряжённая, бледноватая скрепка с сжатыми челюстями. «Отца убили», — сипло произносит он. И в машине повисает тишина. А я ни хера не чувствую. Потому что всю мою жизнь отец был для меня как размытый образ. Он всегда работал. На меня у него никогда не было времени. А когда мне исполнилось пятнадцать, сказал, что хочет оградить меня от криминального мира и купил мне отдельную квартиру. Какой еблан отселяет своего сына-подростка в таком возрасте? И не просто отселяет, а устраивает на территории другого криминального авторитета, а потом еще и общается с сыном раза четыре в год. Ответ я уже знаю. Мой отец. Так что никаких нежных чувств я не испытывал к нему при жизни. И поэтому не ощущаю скорби и сейчас. «Я что-то должен сказать?» — спрашиваю Игоря. Он качает головой. Я вижу, что ему реально больно, но его можно понять. Он дружил с отцом с самого детства. Потом они вместе служили в органах. Блихи 90 90-е ушли в криминал. Везде вместе, плечом к плечу. Сначала были партнерами по бизнесу, а потом Игорь стал советником отца потому что моему родителю удалось быстрее пробиться на вершину криминальной горы. Игорь вздыхает. «Дай сигарету». «Ты разве куришь, Артур? Дай!» Просит он и протягивает ладонь, в которую я вкладываю пачку с зажигалкой. Мы закуриваем синхронно. Приоткрываем окна и молча курим. Я рассматриваю здание клуба и пытаюсь вызвать в себе хоть какие-то эмоции по поводу смерти отца. Но их нет. Совсем. Ну и ладно, похер. «Теперь ты должен занять его место», — говорит Игорь, и я резко поворачиваю голову, впиваясь в советника отца взглядом. «Схерали», — кривлюсь, — я на такое не подписывался. «Артур, там все сложнее, чем тебе кажется. Если бы отец хотел, чтобы я стал его преемником, вряд ли отселял бы меня со своей территории и прятал от врагов». Так все и было, но сейчас разгорится нешуточная война. На территории, которыми владел твой отец, никто никогда не претендовал. У меня есть доказательства того, что твоего отца убил Бабанов. Его помощник, хмыкаю. Он. И он хочет не только территории твоего отца, но и Грома. Чё? Тяну и хмурюсь. Гром уже вне игры, но свою половину города до сих пор держит. Не он, так его сыновья, это уже не важно. А важно то, что пока Алексей будет заниматься выборами, Бабанов будет захватывать территории. Много крови прольется. И в первую очередь кровь самых уязвимых членов семьи Грома, его женщин и детей. Думаю, начнут они с его внуков и дочки. Вот упоминание Симы меня бросает в жар. Но не так, как обычно, с горячими картинками и возбуждением. От мысли о том, что ей кто-то причинит вред, внутри меня все переворачивается. Ты Грома уже сказал? А что я ему скажу? Для того чтобы возбудить такого человека, как Гром, надо решать, что будет землями твоеваться. Сам Гром, учитывая начало политической карьеры, в это не ввяжется, и сыновьям запретит, потому что все это репутация будущего мэра Громова. Он не станет ею рисковать. Он и так три года подчищал хвосты, чтобы баллотироваться, но теперь кто-то должен забрать территории твоеваться. Если это будет Бабанов, то он по-любому пойдет на грома. Вот и получается. Вздыхает Игорь и выбрасывает окурок в окно. Что трон свободен, но тот, кто хочет занять его, принесет беды всему городу. Так что либо Алексей бросает политическую карьеру, а он этого не сделает, потому что обеспечивает будущее своим сыновьям. Либо на трон твоего отца садится кто-то другой. Блять! Выдыхаю шумно и тоже выбрасываю окурок. Сжимаю переносицу и крепко зажмуриваюсь. Артур, когда похороны? Перебиваю его. «Завтра, но тебе нельзя там появляться», — заканчиваю фразу Игоря. «Я помню, что я сирота», — Артур вздыхает он. «Тогда так было нужно». «Не сомневаюсь», — сухо отвечаю. «Отправишь мне сообщением, во сколько и где будут хоронить». Открываю дверцу и выбираюсь из машины. «Так ты согласен занять его место?» — спрашивает Игорь. «Завтра дам ответ». Отрезаю и захлопываю дверцу.